Глава 4. Луна – наш спутник. Луна – уникальный объект в Солнечной системе. Ни одной из планет Солнечной системы нет такого массивного спутника, как у нашей Земли. Земля тяжелее Луны в 80 раз. А, к примеру, Марс тяжелее своего спутника Фобоса почти в 60 миллионов раз. Силы тяжести на Луне в 6 раз слабее земной. Атмосферы практически нет. Такому небольшому объекту трудно удержать атмосферу, поскольку ее постоянно атакует солнечный ветер. Да и защитного магнитного поля на Луне нет. Однако Луна оказывает важное влияние на нашу планету. Луна-спутник как будто идеально созданный для того, чтобы на Земле появилась жизнь. И чтобы жизнь чувствовала себя максимально комфортно. По размеру Луна не больше и не меньше, чем нужно, и находится на удобном для нас расстоянии. Дело в том, что Луна оказывает дополнительное стабилизирующее воздействие на земную ось. Это означает, что без Луны у нас не было бы настолько стабильного климата. Солнце грело бы то экватор, то северные и южные полюса. А именно ровный стабильный климат важен для появления сложных форм жизни. Перефразируя Вольтера, можно сказать, что если бы не было Луны, ее следовало бы придумать. Однако Луна с нами, увы, не навсегда. Наш спутник улетает от нас. Когда Юлий Цезарь смотрел на Луну, она была примерно на 80 метров ближе к Земле, чем сейчас. Луна удаляется от Земли со скоростью 3,8 см в год, Это вполне обычное явление. Когда-то, по одной из гипотез астрофизиков, Меркурий мог быть спутником Венеры, а потом от нее улетел и превратился в отдельную планету. Через несколько миллиардов лет мы потеряем наш спутник. С другой стороны, Земля нам будет уже все равно. Как я писал в главе про Землю, в этот момент Солнце будет превращаться в красного гиганта и человечеству придется либо исчезнуть, либо продолжить жизнь в других звездных системах. При этом на Луне есть вода, правда, хранится она тут в виде льда. Залегает он на глубине, потому что на поверхности быстро испарится под воздействием солнечного света. Впрочем, ученые не исключают и наличие льда на поверхности Луны. Она может находиться на полюсах. Лунные ледники могут обеспечить водой первых колонистов, а в дальнейшем, возможно, помогут посадить тут растения. На обратной стороне Луны нет равнин или больших участков, куда не падали бы метеориты. Вся поверхность дальней от нас стороны Луны испечерена кратерами. Во многом это связано с тем, что ближняя сторона Луны была защищена от ударов метеоритов самой Землей. Еще одна гипотеза – Земля дала искажение траектории метеоритов, после которых они как раз и попали в Луну. Многие метеориты, которые падали на Луну и образовывали кратеры, до Земли не добрались бы и просто сгорели в атмосфере. Но самый удивительный факт про Луну – когда-то мы с ней обменялись веществом, точнее не с ней, а с другим космическим объектом, из-за которого она появилась. Это научная гипотеза еще одной из космических катастроф, которая помогла появиться жизни на Земле. 4,5 миллиарда лет назад в Землю врезалась планета Тея. Тея была одной из планет Солнечной системы размером с Марс, но с меньшей плотностью. В какой-то момент она сошла с орбиты. По другой версии, она делила орбиту Землей. И планеты столкнулись. Такой сценарий был вполне возможен на заре Солнечной системы. В изложении этой истории я буду опираться на данные Американского института планетологии, откуда я и взял основные факты и цифры. Хорошо, Тея столкнулась с Землей. Но возникают два логичных вопроса. Есть ли явные следы воздействия Теи? Например, какой-нибудь гигантский каньон или мегакратер. Я вот, в детстве столкнулся с огромной железякой и до сих пор у меня шрам на полноги. Не могло же это пройти бесследно для нашей планеты. Второй логичный вопрос: а куда делась стея после столкновения? Давайте разберемся. Остался ли кратер от столкновения Земли с Теей? Нет, потому что удар привел к разжижению Земли до самых глубин. Столкновение с планетой — это совсем не то же самое, что удар астероида, который оставляет кратер. Крупные астероиды в диаметре редко превышают десятки километров. А Тея размером с Марс — это 6800 километров в диаметре. По мнению ученых, после удара Земля какое-то время была окутана гигантским облаком раскаленного пара. Со стороны у нашей планеты были видны кольца, как у Сатурна. У него такое же происхождение колец, и со временем они исчезнут. При такой схеме через 4,5 миллиарда лет не будет никаких следов от столкновения с Теи. Есть лишь один важный фактор. тектоника плит. Континенты поэтому и дрейфуют постоянно, что это столкновение нарушила устойчивое положение первого земного материка. Он раскололся, и теперь континенты плавают. Всего у нашей планеты 8 крупных плит и 10 средних, и они находятся в постоянном движении. Аналогичных процессов, тектоники, плит мы не видим на других планетах. Почему же они есть на Земле? С помощью компьютерного моделирования также подтверждается, что целостная плита раскололась из-за столкновения. Куда делась Тея? Точнее, не Тея сама по себе, а некий общий землей комок вещества, который превратился в наш спутник. От удара по тогда еще совсем молодой Земле часть вещества испарилась и была выкинута в космическое пространство, а из части оставшегося облака образовалась Луна, Все кратеры, которые мы фиксируем на поверхности Луны, появились гораздо позже столкновения. Большую часть вещества составила Тея, которая уменьшилась после столкновения. А с Земли был захвачен поверхностный слой магмы. По шагам это могло выглядеть примерно так. Железное ядро Теи слилось с ядром Земли, а поверхностное более легкое вещество улетело. Это хорошо подтверждается химическим анализом грунта Луны и ее плотностью. Железа у нее явно не хватает. И это сыграло огромную роль в появлении жизни на Земле. Ведь именно сильное железное ядро нашей планеты экранирует опасное космическое излучение, которое губительно для всего живого. Таким образом, Тея поделилась с нами железом, сделав Землю более эффективной и удобной для появления жизни. Ну, а Луне свое магнитное поле не так уж и нужно. Почему Луна всегда повернута к Земле только одной стороной? Вы когда-нибудь задумывались, почему Луна всегда повернута к Земле только одной стороной? Ведь это довольно странно на первый взгляд. Многие небесные тела не только летают по своим орбитам, но еще и крутятся вокруг своей оси. А у Луны период вращения вокруг оси синхронизирован с периодом вращения вокруг Земли. Поэтому мы видим только одну сторону нашего спутника. Дело в том, что Луна не идеальный шар, она немного вытянута. Если бы Луна была идеальным шаром, период ее вращения вокруг оси не совпадал бы с периодом вращения вокруг Земли. Но поскольку она вытянутая, то устойчивое положение Луны на орбите выглядит так. Если Луна пытается вернуться относительно этого устойчивого положения, силы притяжения стремятся вернуть ее обратно. Гравитация тянет чуть сильнее за горби, который ближе к поверхности Земли, и таким образом возвращает Луну обратно к устойчивому положению. Почему не вытянулась Луна? Почему она не идеальный шар? Потому что миллионы лет на нее воздействовало притяжение Земли, которое понемногу ее вытягивало. Луна тянет Землю и меняет ее форму, создавая приливы и отливы с помощью силы гравитации. Земля аналогично притягивает Луну. Этот эффект синхронизации периодов вращения небесных тел называется «приливным захватом». До того, как Земля взяла Луну в приливной захват, наш спутник поворачивался и другой стороной. В 1950-е годы Соединенные Штаты Америки хотели сбросить на Луну ядерную бомбу. Звучит на первый взгляд как абсурд. Кого они намеревались уничтожить на спутнике Земли? Оказалось, что американцам не давало покоя, что СССР обходит их в космосе. Советский Союз первым искусственный спутник запустил, потом человека в космос отправил. И ВВС Соединенных Штатов Америки готовили проект сбросить на Луну ядерную бомбу, чтобы это было видно с Земли. Это должно было напугать СССР и поднять патриотический дух, Американского народа. Мощность бомбы была всего полторы килотонны. Это в 15 раз меньше, чем атомная бомба Толстяк, которую сбросили на Нагасаки. Но планировали впечатлить не яркостью взрыва. По расчетам бомба должна была поднять пылевое облако, которое будет заметно с земли. В 1959 году проект закрыли. Главная причина — в 1959 году начал действовать мораторий на ядерные испытания. Испугались, что при запуске может что-то пойти не так, и ущерб будет причинен самим американцам. К тому же американцы опасались, что радиоактивное заражение помешает будущей колонизации Луны.